Глава 19. Суд ордена. Ваша Светлость, мы проверяли. Подал голос Ракул Рульф. И мастер Раут и Хилда действительно имеют давних предков среди белых волков. На родовом древе, а не на одной ветке. Не сразу вспомнились словачка о том, что совет стай уже не тот, что раньше. И белых волков там нет. А со слов этого рауда получалось, что были. Я усмехнулся. Волчонку и его сородичам было виднее. Я снова почувствовал, как по мне скользнул внимательный взгляд прицептора, слушающего Рульфа. "По закону", продолжал вещать Оракул. "Мастер Раут выше по рангу и по мере, поэтому он-то". "Оракул, не говори мне о ваших законах!" Аластер поморщился. Сразу скажи, что тебе так выгоднее крутить своё дело в Волгограде. Руль в замолчал, упрямо поджав губы и переглянулся с Альфой. На лице Рагнара играли шелваки. Вождю очень не нравилось, что Ракул имеет в глазах прецептора и приора больше веса. Аластер усмехнулся. Если бы небо видело хотя бы половину того непотребства, что вы тут творите, «Я готов снова ответить перед небом!» Торжественно ответил Раут, с высокомерием глядя на Хильду. «Я имею прямых потомков в роду белых волков, а не купленную на ярмарке Раут!» Рявкнул Рагнар. «Больше уважения к великим предкам! Белая волчица не таку можно порочить память!» Голова воющей глотки скривился, но замолчал. Хильда же не сказала ни слова, прикрыв глаза. Я чувствовал, как от нее исходит тихая ярость, но почему-то из-под век выступали слезы. «И как представитель белых в совете, что ты хочешь сказать?» спросил прецептор. Раут, естественно, стал вещать о произволе скорпионов, причем повел рассказ от тех времен, когда старшей стаей были их предки желтые скорпионы, и как тут всем было плохо. Волчица стояла молча, не открывая глаз. Она бесильно сжимала и ржимала кулаки, будто готовясь перед решающим броском навстречу смерти. Хельда. Как он положил было ей на плечо руку, но дёрнул, будто обжёгся. Внушение не прошло. Нужно было что-то делать. Хельду я знал достаточно хорошо, чтобы понять, она могла задумать глупость. Чёртов инфериор. Здесь есть вещи который не может изменить даже она. И пусть лунный свет ведёт прямую родословную от диких волков, но Хельда правая рука главы бессильна против суда неба. Я не знал, что тут делают, навряд ли это тест ДНК, но принцип любого спором мне был понятен. Спроси у неба, оно рассудит и каждому определит по его мере. Интересно. А можно ли потомку добавить крови или волос? Я даже закусил губу. от этой шальной мысли. Взволнованный, я тронул Хильду за руку. Видимо, мои эмоции как-то передались, она открыла глаза и покосилась на меня. «Чего тебе спика?» Я снял шнурок с талисманом и посмотрел на тугую скрутку. Светлые волосы, белая шерсть, чёрные волосы. Тут много кто отметился. Стиснув зубы, я протянул талисман Хильде. «Это не бой. Тут удача ни к чему. Взглянув на талисман, прошептала волчица. Я покосился на постамент, с которого люди выслушивали лживого представителя белых, и силой вложил талисман в раскрытую ладонь хозяйки. Но попробуй тут справься. Копья у меня не было, и пальцы Хилды были словно прутья арматуры. Не первушнику мериться силой со зверем. Госпожа, твою мать, прошептал я. Первушник, как смеешь? сказал фолки. Ещё как смею. Я отмахнулся от него и схлестнулся с волчицей глазами. Её звериная сталь и моя сильная воля. Возьми, или мне придётся силой, creхтят от на туге, отчеканил я. Усмешка тронула её лицо. Слышать от первоушника про силу? Я вызвал под ногами образ копья, качнул энергией земли через сапоги Дар, сработал не на всю мощь, Но к недовольству Хильды я легко согнул ее пальцы. Талисман был зажат в ее кулаке. «Я отдаю тебе месть белых, Хильды Дика!» Твердо и громко сказал я, уже не боясь, что нас услышат. Я чувствовал, что на нас скрестились взгляды многих присутствующих. Терять мне было особо нечего. Я уже открывал рот в присутствии высшей меры, поэтому второй раз отрубить голову не смогут. Хотя кто знает, на что не способен. Округлив глаза, Хилда смотрела на свой кулак. Кажется, она вспомнила, что я говорил ей про этот талисман, волосы последнего белого волчонка. "Иди, Хилда", прошептал Хакон. "Другого раза не будет". Её глаза бегали между мной и Хаконом и ухмыляющимся фольке. Потом она плотно поджав губы, посмотрела в сторону постамента. Рауд как раз закончил излагать, что он думает по поводу преступной халатности зелёных скорпионов. Я скажу настоящее слово белых волков, звонко крикнула волчица. И виновный будет наказан. Воцарилась тишина. Да будет так. И прецептор, отвернувшись от Рауда, отошёл от края постамента и снова воткнул свой молот в бетон, вогнав шепотом: Но ваша светлость, Начал был снова раут. Главе войще глотки не понравилось, что его доводы оказались недостаточны. Зачем выслушивать какую-то там Хилду Дику, если есть действующий член совета? Я давно подметил, что Приор старался не вмешиваться во всё происходящее. Оно и понятно. После того, как оказалось, что белых волков вырезали при прямом содействии Зигфрида, ему необходимо было сгладить удар по себе. Ваша Светлость, Это сказал уже оракул Рульф. "Мы не единожды проверяли", Раут Хилда Холдна сказал прицептор. "Подойдите к молоту". Хилда безропотно ступила на постамент и двинулась к оружью. "Суд ордена?" Раут даже как-то замешкался. "Да". Элстер подарил убийственный взгляд всей тройке. Они все стояли рядом. Рульф, Грей, и раут. Оракул соди по всему руководил всем заговором. Полуночник был непосредственным участником, а глава войщей глотки, судя по его виду, сейчас он уже не хотел иметь с ними дел. Сегодня все причастные пройдут через суд ордена. Усмехнулся Аластер. Не будет посредников между небом и землёй. Не знаю, что изменилось, но эта новость очень не понравилась заговорщикам. Кажется, суд сегодня не ограничится только наказанием убийц белых. Так ты идёшь мастер аут, усмехнувшись, спросила Хилда. Для тебя мастер пятый коготь, драная шавка, рыкнул тот и вскочил на постамент. Звери встали возле молота, и я поразился его размером. Рукоять спокойно доставала им до груди. Прецептор стал возле них и поднял голову. Белые волки, грохнул его голос. Я благодарен вам за мою спасенную жизнь и сегодня здесь, чтобы лично убедиться в справедливости суда». Затем он упустил взгляд и спросил у двоих потомков. «Кто виновен?» «Готовы ответить ценой своей жизни?» «Помните, небо жестоко наказывает тех, кто пытается его обмануть». «Отвечать за содеянное кабаньим клыкам?» Хильда без единого сомнения положила руку на рукоять молота. Прокатился вздох над всеми присутствующими. Я покрылся мурашками, а за моей спиной засопел носом хакон. Еле слышно выругался фолки. Они волновались за дикую, не меньше, чем я. Ничего не произошло. Хильд удивленно подняла глаза вверх и на всякий случай приложила два пальца к лбу, но ладонь с рукояти не убрала. «Жалкая безродная выскочка!» — усмехнулся Раут. «Зеленые скорпионы, вот кто виноват!» до кого слово белых. Ион обхватил рукоять молота. И ничего не произошло. Сначала через миг голова воище глотке вдруг закатил глаза и упал. Рульф непроизвольно вскрикнул, глядя на это. Его убили! Волчица круглыми глазами смотрела на лежащего Рауда, а прецептор, взорвавшись смехом, положил руку ей на плечо. Небо приняло твоё слово дикое. Свободна. Хилда отняла руку от молота и направилась к нам. Когда волчица подошла, она сняла талисман рычка и надела на меня, едва коснувшись мы волба губами. Спасибо примол за твою службу. Позади раздались испуганные возгласы. Из тела Рауда вылетел жирный огонёк духа и улетел в потолок, растворившись в камне. Его полёт сопровождался удивлёнными возгласами. Кто же его убил, оракул? Подумай над этим, сказал Аластер. Я впервые видел настоящий суд неба. Как всё было просто. Нам бы на земле такую систему. Соврал, упал замертво. И больше никто не виноват. На Рульфа и Грея было одно удовольствие смотреть. Бледные лица, испарина на лбу. Как-то незаметно, но кажется, на полшага они отступили друг от друга. Это всё они. Раздался визгливый крик рюглы. Кабаник-клык стоял белый, как луна, но его палец тыкал уже не в меня, а в Грейс рульфом. «Великий мастер! Позвольте мне наказать преступника!» Впервые подал голос сереброволосый рыцарь, потянув меч из ножен. Приор чуть удивленно покосился на своего подчиненного, но тот состроил лицо верного слуги. Один только приказ, и он рванется исполнить его. К чему такая спешка, Мейнард? спросил Зигфрид. Гороссмейстер справится и без нашей помощи. Ой, господин! Меня до глубины души возмущает вся та ложь, что коренилась здесь. Ловко парировался выпады рыцаря. Мейнард. Так вот как зовут этого с голубыми волосами? Я попытался запомнить на всякий случай, тем более Рульф и Грей как-то особо смотрели на этого рыцаря. будто не ожидали, что тот примет участие в суде. Ты прав, Синий, кивнул Аластер. Мне помощи не нужна. Возмущённый ложью Мейнерд картины вздохнул и вернул меч на место. Прицептор кивнул в сторону мага Кабанов, и две фигуры в рыжих балахонах отделились от его свиты. И два они прошли к рюгле и стали рядом, как тот сразу заткнулся и остался стоять, дрожа всем телом. Где-то в скaмере мага не осталось и следа. Затем Малстер сам положил руку на рукоять молота, заявляя перед небом и вами, звери, громко сказал он: "Стая кабаних клыков отправляется на восток пополнить наши ряды. Рюгла же ответит своей жизнью за ложь". Раздались всхлипы. Кабаний маг просто разревелся, стоя между своими стражниками, «Зелёные скорпионы понесли достаточное наказание», — продолжил Алластер и повернулся к двум пленникам. «Хорм, ты получаешь право собрать обратно свою стаю». «Благодарю вашу светлость, великий мастер Алластер», — облегчённо выдохнув, сказал старый. И он и Торбун как-то выпрямились, расправили плечи, теперь на них не давил груз неминуемой смерти. Я переглянулся с десятником, и во взгляд был полон надежды. Теперь осталась лишь самая малость. Улыбнувшись одним уголком рта, сказал Аластер: "Выяснить, кто за всем этим стоял?" Все притихли, только всхлипы и рыгалы нарушали тишину. Мак растерял всё благородное величие зверя, просто лил слёзы и пускал сопли. Впрочем, на его охранников Это никак не влияло. Они стояли рядом, не шелохнувшись. «Смею вас заверить, гроссмейстер!» Зигфрид снова опустился на колено, как и вся его свита. «Я не участвовал в заговоре». «Я знаю», — поморщился прецептор. «К сожалению, я пока не выяснил, к кому тянутся нити». «Уверен, это все происки поклонников бездны», — подал голос Цреброволосый. Нет, нет, ваша светлость. Рогнар затряс головой и тоже бухнулся на колени. Род серых волков никогда не был замешен в таких делах. Я с лёгкой жалостью смотрел на Альфо. Его можно было понять. Нести ответственность за то, что всю твою стаю вырежут. Каким бы неродным вождём он ни был, но было видно, что серых он любил. Мейнерт, если тут замешана ересь? Поморщился Аластер. Наказание будет соответствующим. Я как никогда уверен в вашей справедливости, мой господин. Сереброволосый бухнул себя кулаком по сильверитовой груди. Зигфрид чуть приподнял бровь. Забавно, что воин из его свиты так распинался перед самим прецептором, минуя своего непосредственного руководителя. Прецептор повёл бровью, слушая Мейнерда. Он, видимо, тоже не понимал, что этот рыцарь так разговорился. Но Среброволосый замолчал, и Алластер, пройдясь по постаменту, кивнул скорпионом, махнув головой в нашу сторону. Хорм и Торбун на покачивающихся ногах стали и спустились, встав недалеко от нас. «Что мы получим, если серые волки исчезнут?» Громко произнес Алластер, вроде бы никому не обращаясь, будто мысли вслух. «Место старшей стаи займут другие», — ответил Зигфрид. «Скорпионы?» — голос подал Хорм. Ему это давалось с трудом, но он прохрепел. «Ваша светлость! Зеленые скорпионы уже не имеют той силы, что раньше!» «И это правда. Насколько я помню, пятнистые рыси, вторая по силе стая в землях серых, ваша светлость!» Чуть вперед вышел вожак рысей. «Наша стая всегда славилась силой!» «То есть падение серых...» Выгодно вам, Гвала. До рыси только сейчас дошло, к чему вёл прецептор, и он сразу же бухнулся на колени. Бледное лицо, трясущиеся губы и ненавидящий взгляд брошенный в сторону Рульфа с Грэем. Впрочем, уже через миг Гвала, дрожащим голосом, заговорил: "Нет, ваша светлость, пятнистой рыси, никогда бы не позволили себе подлого удара в спину". Надеясь на это Гвала Вот я и пытаюсь выяснить, кто бы мог. Намёк был Ясин. Кто сейчас говорит, тот сможет ещё выкроить тебе помилование. Грей обещал, что если я проголосую на том совете, быстро заговорил Гвала. заткнись, рявкнул глава полуночников. Ты несёшь чушь. А печать? Мы были свидетелями того слова, сказанного кабанами. Да-да, всё так, пролепетал Рюгла. Будто очнувшись от сопливого транса. Оракол сказал нам, что ересь просветлённых не считается. Молчи, скотина! это крикнул Ужарульф. Ни прецептор, ни приор не мешали зверям раскрывать друг друга. Сейчас настал такой момент, что заговорщикам приходилось выторговать себе помилование. Грей сказал, что когда станет альфой, позволит рысям сообщить обо ритвой жиле приору. Как ни в чём не бывало, продолжил гвала. «Альфей!» — взорвался Рагнар. «Ах ты, дерьмо, нулячья! Как посмел!» Он двинулся было к Рульфу с Греем, но не дошел. Рядом возник тот, сереброволосый, преградив путь. «Не мешай суду великого прицептора, зверь!» Холодно произнес Мейнард, обнажив меч. Его клинок тоже внушал размерами. Сильверит с золотым кровостоком и гарда, инкрустированная камнями. Я даже невольно залюбовался. Полегче, Мейнард. Зигфрид осадил своего рыцаря. Всё под контролем. Простите, мой господин, ответил тот. Было непонятно, к приору или прицептору он обращается. Но Грей, ты же сказал, что это кабаны сообчат о жиле, подал голос обиженный Рюгла. Все повернулись к кабану. С каждой секундой становилось всё интереснее и интереснее. Заткнись, шипел Грей. Белые волки принадлежали кабаням клыкам. Кому, как не нам, сообщать о жиле? возмутился Регла, утирая сопливые слёзы. Грей молчал, бросая безумные взгляды то на Гвалу, то на Реглу. Он до последнего боялся коситься на оракула Рульфа, но что-то, видимо, в нём сломалось. "Оракул!" выдавил Грей. "Малчи, жалкая скотина!" Рульф шипел как змея. Молчи, если хочешь жить. Молчать? Полуночник не выдержал и повернулся к нему. Ты обещал мне силу. Но этот демон все 3 года еретики! Крик Мейнерда громыхнул под сводами. Голова Рульфа с Грэем, срубленная одним движением клинка, покатились по каменному полу. Сереброволосый рыцарь, тяжело дыша, стоял с отведённой рукой, с его клинка слетели капельки крови. Я только покачал головой, как удачно этот рыцарь оказался ближе всех к заговорщикам. «Что ты наделал, идиот?» — только и выдавил приор Зигфрид. Мейнард, будто бы только сейчас узрев, что же он натворил, бухнулся на колени и положил меч перед собой. «Великие мастера, прошу великодушно простить меня! Я не совладал с собой, не удержался!» Он вытянул руки, отодвигая меч вперёд. Я готов ответить за свою ненависть к ереси. Прицептер наконец подал голос. Даже его удивило то, что здесь произошло. О каком демоне они сказали? Его взгляд заскользил по всем присутствующим. Поднёбышек, будет больно, но я закрою твою память. Раздался голос Биляра в моей голове. и сразу все мое тело свело судорогой. Следом же по мне гольщатым катком проехался взгляд прецептора, остановился ненадолго, выворачивая меня наизнанку, и пошел дальше. Когда глаза Аллестера зависли на рюгле, тот упал на колени за хныков. «Там в пещере сидел на цепи бес!» Он уткнулся лбом, оставляя мокрые следы под собой. «Я никогда не подходил к нему! Там какая-то странная магия!» «Грей и Рульф сами, а они все сами! Эти нули!» При слове «нули» взгляд прецептора на миг упал на меня. «Молчать!» — коротко отрезал Алластер. «Зигфрид, следи лучше за своими подчиненными!» Приор кивнул, не сводя глаз с Мейнарда, распростершегося на коленях. Он сам едва сдерживался, чтобы не пнуть Среброволосого. Но люди не хотели устраивать разборки на глазах зверей и первушников. Я остро чувствовал, что от меня просто так не отстанут. Тронов, фолки за плечо, я прошептал. В тюфике спрятан мешок. Забери его, но внутри ничего не трогай, иначе погибнешь. Первуха, помощник Хельды нахмурился, но потом коротко кивнул. Я был благодарен фолке, что тот не задавал лишних вопросов. Я вернусь о нём. закончил я. В этот момент Ластер подошёл к молоту, поднял его на плечо и произнёс: "Слушайте мой приговор, земли серых волков". Он обвёл взглядом собравшихся вокруг зверей. Кабаны и скорпионы уже знают свою судьбу. Пятнистый рысья гвала смиренно склонил голову. "Слушай, ваша светлость. В этом году отправьте вдвое больше рекрутов на восток". То же самое касается и серых волков. Прицептер повернулся к Альфе. Рогнар, с тебя рекруты, ясно? Слушайся, ваша светлость. Клан Полуночная тень всю столицу на допросы. Аластер покачал головой. Не думал, что ересь проникнет так глубоко. Ваша воющая глотка и кривой оскал пусть шлёт рекрутов вдвое больше, ясно? Да. «И только попробуй набрать воинов из других стай, Рагнар!» Процедил сквозь зубы приор Зигфрид. Прецептор усмехнулся. «Благодарите луны свет, серые волки! Единственный клан, который спас вас всех от ереси!» Хакон вышел чуть вперед. «Ваша светлость, я благодарен вам!» «Тебе повезло с твоей помощницей, Хакон! Тот, кто верен своей крови, верен небу!» Прицептор обвёл всех взглядом. Небо каждому определяет свою меру. Помните об этом, зверя. Он махнул оружием, призывая свиту за собой, а потом вдруг остановился, глядя на меня. Меня словно током поразило. Кстати о мере, задумчиво произнёс прицептор. Зигфрид заберёт этого первоушника в столицу. Нет! Хельда не выдержала, метнулась вперёд, и оказалась между мной и прецептором. Хакон дернулся следом, схватил волчицу за локти, стал оттаскивать. Она рычала и рвалась, варвара таскала из стороны в сторону. Алластер усмехнулся. «Дикая, но вылитая белая волчица!» И он направился к выходу. Наши с Хильдой взгляда на миг скрестились. «Все будет нормально, госпожа!» Твердо ответил я.